Я беспрепятственно прошел по широкому бульвару, которому ж е рассказывал, и о ч у т и л с я у огромного монастыря с каменными стенами этого главного бастиона в обороне города. Монастырь стоял на площади, перед ним росли деревья. Здесь сосредоточилось несколько сот человек вооруженных и готовых к бою. Ведь защитники города, конечно, знали, что именно отсюда французы, скорее всего, начнут штурм. До тех пор н а ш й армии приходилось драться в Европе лишь с регулярными войсками, и только здесь, в Испании, мы узнали, как это ужасно воевать против всего народа. С одной стороны, никакой славы. Велика ли слава одолеть этот с б р о т этих пожилых л а в о ш н и к о в невежественных крестьян, фанатичных священников, обезумевших женщин и прочих в о я к о в из которых состоял гарнизон. С другой стороны, это было крайне хлопотно и опасно, потому что они Не давали нам ни минуты покоя, не соблюдали законы ведения войны и были полны решимости донять нас не мытьем так катаньем. Я начал понимать, что мы делаем недоброе дело, когда увидел пеструю, но грозную толпу, которая собралась вокруг с т а р о ж е в ы х костров во дворе монастыря Мадонны. Конечно, не н а ш е солдатское дело рассуждать о политике. Но с самого начала в этой Испании над нами словно висело проклятие. Однако у меня не было времени раздумывать обо всем этом. Как я уже говорил, проникнуть в монастырский сад не составляло никакого труда, зато пройти внутрь самого монастыря, мимо часовых, было не так-то просто. Первым делом я обошел сад и сразу обратил внимание на большое окно. с цветным стеклом, вероятно, там и была часовня. Из слов Юбера я понял, что келье матери настоятельницы, где теперь пороховой склад, находится рядом с часовней, и шнур протянут через д ы р у в стене из соседней к е л ь и Я должен был любой ценой проникнуть внутрь. У дверей стояла стража, как же войти без объяснений? И тут. Меня вдруг словно какое-то вдохновение осенило. Я понял, как это можно сделать. В саду был колодец, рядом с ним стояло несколько пустых ведер. Я наполнил водой два ведра, взял их и подошел к двери. Не приходится объяснять, зачем идет человек, у которого в каждой руке по полному ведру. Стража р а с т у п и л а с ь и пропустила меня. Я очутился в длинном вымощенном каменными плитами коридоре. освещенным фонарями по одну сторону которого были расположены кельи монашек. Наконец-то я был на верном пути. Я не колеблясь пошел дальше, так как еще в саду заметил, в какую сторону надо идти, чтобы попасть к часовне. По коридору покуривая, слонялось много испанских солдат. Некоторые заговаривали со мной, когда я проходил мимо. Наверное, они просили у меня благословения и моё. Ора проно бис, как будто вполне их удовлетворяло. Вскоре я добрался до часовни. Здесь сразу видно было, что в соседней келье устроен склад, так как пол перед дверью был весь чорен от пороха. Дверь была закрыта, и снаружи ее охраняли два свирепых с виду молодца, у одного из которых за поясом торчал ключ. б у д ь настолько двое, этот ключ живо оказался бы у меня в руках. Но в присутствии второго часового мне нечего было и надеяться завладеть им силой. Соседняя со складом келья, видимо, и принадлежала сестре Анхеле. Дверь была приоткрыта. Я собрал все свое мужество и, оставив в е д р а в коридоре, беспрепятственно вошел в келью.